Как делаются воргушонки? Жила да была на свете лягушонка. И все у нее было хорошо. Солнышко светило, грело ее ласково, дом у нее был, друзья. В общем, чего еще можно пожелать? Лягушонка этого, наверное, не знала, поэтому ничего больше и не желала. А радовалась тому, что у нее есть. Песенки пела, когда пелась, прыгала, когда прыгалась, «Жил да был на свете воробьишка. У него тоже все было хорошо. Ну, настолько, насколько это вообще возможно в его воробьиной жизни. У него тоже были друзья, дом, и его тоже ласково грело солнышко. А когда не грело, то, по крайней мере, светило. И он тоже и пел, и прыгал, и радовался, когда было чему. А потом лягушонка и воробьишка случайно встретились». Посмотрели друг на друга, познакомились и разошлись по домам. И стали тосковать, потому что поняли, что хотят быть вместе. Но вроде как лягушонки с воробьишками семей не создают. Не было еще такого в природе. И стали над ними окрестные лесные жители потешаться. Сороки во все стороны сплетни разносят, стрекочут, даже зайцы, и те по кустам шепчутся, хихикуют, хвостиками от смеха пошевеливают. Друзья и знакомые отговаривают, что это, мол, за глупости, диво-дивное, чудо-чудное, небывалое, неслыханное. Долго ли, коротко ли, но решили наши лягушонка и воробишка не слушать советов добрых друзей и соседей, а пойти искать волшебную страну, такую, где бы их никто не осуждал и никто над ними не смеялся. Взялись они за руки и ушли. И никому ничего не сказали. Нечего было потешаться. Тут друзьям стыдно стало, да поздненько они спохватились. А лягушонка с воробьишкой, говорят, с той поры в волшебной стране живут. Домик у них там свой пряничный на берегу Кисельного озера. И они... На шоколадной лодочке по озеру плавают, конфетных рыбок ловят. А еще у них детки появились в аргушонке. Смешные такие, зеленые, с крылышками, а лапки у них в перепоночках. Очень симпатичные. И самое главное, все они очень счастливы. На то она и волшебная страна.